Фарфоровая лилия оказалась прямо передо мной, стоявшей на тротуаре и в нетерпении стучавшей ногой об ногу. Об этом свидетельствовала стилизованная под европейскую старинную мудреная вывеска. Она крепилась к стене дома на металлические штырь держателя, а на тонкой кованной белоснежной решетке ее была изображена лилия. Над ней порхали бабочки и кто-то смутно напоминавший крохотного эльфа. От самой выдающейся части решетки свисала на тоненькой цепи основная часть вывески в виде тонкого длинного прямоугольника, где белым по черному было написано «кафе». Находилось это довольно известное кафе в одном из старинных особняков, возведенных в историческом центре города не без помощи известного архитектора графа Арсидского еще в конце XIX столетия. Таких зданий, насколько я помнила из курса лекций по архитектуре родного города, где когда-то проживали мещане, аристократы, купцы и прочие богатые люди, в этом квартале было немало. И хотя добрая половина их была снесена, а на месте старинных домов выросли банки, рестораны, спортивные центры и бутики, однако оставшиеся особняки теперь считались частью культурного наследия города, обрели неприкосновенность и охранялись государством. В том доме, в котором находилась нужное кафе и где вроде бы имели честь сидеть сморчок Ник и лягушка Князева, когда-то давно жила уважаемая и обеспеченная купеческая- меценатская семья. Однако после известных событий 1917 года двухэтажный особняк, выполненный в стиле деревянного модерна, пришедший к власти большевики, сделали чем-то вроде своего штаба, а во время Великой Отечественной войны в нем организовали лазарет. Еще позже, через пару лет, власти устроили из особняка склад и продуктовый магазин. В конце бурных 90-х некоторые бизнесмены смекнули, что святое место в центре города пусто быть не должно, и тут же переоборудовали памятник архитектуры в казино. После того, как игорному бизнесу в России пришла крышка, особняк купили другие хозяева и устроили в нем кафе. Очень примечательное, надо сказать. Главный фасад, богато украшенный деревянным декором в виде растительного орнамента, Северо-восточный угол здания, увенчанный замысловатыми башенками, наличники окон, единые на два этажа — всё это привлекало взгляды прохожих. «О, какая я умная! Не зря на факультете искусствоведения учусь, хоть и моя будущая специальность — это реклама. Нет, я определённо умная. А вот смирчинский которого я вижу в продолговатом окне фарфоровой лилии богато украшенном резьбой по дереву, не очень». Узрев физиономию Дэна, а также его правую верхнюю конечность, усиленно машущую мне, я все же от чего-то воспрянула духом и забежала в фарфоровую лилию, удачно обогнув и не врезавшись в официанта, наряженного в форму, напоминающую смесь леврея Дворецкого и одежды эльфа Леголаса из фильма «Властелин колец». У него даже волосы были светлыми, длинными и забранными сзади в аккуратный хвостик. Изнутри кафе было колоритным и прелестным. Сразу видно, его дизайном занимались опытные специалисты. Легкий полумрак, деревянный пол, темные стены, украшенные охотничьими трубами, геральдикой, холодным оружием, большие камины по углам. Сказочно-средневековый антураж лилии был изящно подчеркнут массивными прямоугольными деревянными столами и скамьями вместо стульев, светильниками в форме свечей в медных подсвечниках и другими средневековыми мелочами. На импровизированной сцене с тяжелым темно-синим бархатным занавесом восседал на табурете печальный парень с такими же длинными золотисто-пепельными волосами, как и у чуть не сшибленного мной официанта, и играл на какой-то музыкальной штукенции, напоминающей мне арфу. Он ловко перебирал пальцами по струнам, и по всему кафе разносилась пронзительно печальная мелодия Такая заунывная, что хотелось подойти к грустному музыканту и из творческой тонкости души которого лилась столь безрадостная мелодия и пожалеть, прижав его окаянную головушку к груди. Однако делать этого я благоразумно не стала. Ну, просто не кафе, а что-то вроде средневекового или сказочного трактира. Милое местечко. Хм, вот куда Никольгу водит, не скупится. Эх, чтоб ей здесь официанты нагрубили, а его обсчитали. А еще одним неоспоримым плюсом этого дивного местечка был особенный запах. Едва я открыла тяжелую стилизованную под старину дверь с медными ручками, как сразу же почувствовала восхитительный аромат ванили и свежевыпеченных булочек. Именно такой запах, по моему сугубо личному мнению, должен был присутствовать в любом уважающем себя сказочном трактире, где останавливаются фэнтезийные герои — «Эльфы, гномы, магии и ведьмы всех мастей, и просто избранные, коим суждено спасти очередной мир». Маринка, услышав это мое мнение, тут же заявила, что в нормальной харчевне вообще-то должно пахнуть хорошо прожаренным мясом и хлебным пивом. По крайней мере, пьяными и голодными мужланами, а не с годной разве что только для изысканного пищеварения дворян и романтических девиц. Я, конечно, тут же поинтересовалась, какой такой запах имеют упомянутые мужланы и пахнут ли они в принципе, но внятного ответа не получила, не вовремя началась лекция. «Мария, я тут», — услышала я голос Дэна, без труда перебивавший музыкальное сопровождение и общий гвалт, стоящий в кафе. Народу пятничным вечером здесь было предостаточно. И что удивительно, все на вид присутствующие, особенно представители сильного пола, Были вполне приличными и адекватными, одетые не в спортивные штаны, адидаски или коженки. не снятых кепок на мужских головах не наблюдалось, огромного скопления бутылок пива на столиках тоже. И совсем никто не собирался наезжать, на кого бы то ни было доидраться да не желал. Эх, как же все-таки отличается центр города от того далекого спального района, где имею честь проживать я. Между прочим, второй в городе по неблагополучной криминальной обстановке. Я подошла к Дэну. Смерчинский, словно какой граф или герцог, вольготно расположился за уютным столиком около самого камина, успешно имитирующего огонь. Он положил ногу на ногу и попивал кофе, держа изящную фарфоровую чашечку в одной руке, а другой набирая на сенсорном экране сообщение. Наверное, подключал к делу очередного друга из своих бесконечных дружественных запасников. У Кащея в подвале хранятся золото и драгоценные камни, а у синеглазого брюнета с ямочками на щеках друзья всех размеров и цветов. «Здесь вкусный кофе и горячий шоколад, кстати, тоже», — сообщил мне парень. «Я тебе сейчас закажу. Садись, что же ты стоишь, партнер?» И он похлопал рукой по мягкому сиденью стула с высокой деревянной резной спинкой, покрытой лаком. «Я сейчас сама тебе закажу», — уселась я на стул со скрипом, подвинув его к столу. «Киллеру Смерчинский, ты куда удрал?» «Сюда», — невозмутимо отвечал парень. «А ты должна лучше следить за состоянием своего телефона, Чип. Если бы Ланда не была рядом, я бы так и не смог с тобой связаться». Я возмутилась такому наглому ответу, и пока я выговаривала сморчку о том, что за пару минут я успела испытать, он подозвал официанта и сделал заказ. «Я заказал тебе все самое вкусное», — обрадовал он меня, перебив мою патетическую речь о том, Что уж после того, как мы заключили на улице контракт, Дэн не имел права бросать меня на произвол судьбы и человека-шарфа с невыговариваемым именем. «Может, я сама хотела посмотреть меню и заказать? Ты мне весь кайф обломал», — проворчала я, разглядывая помещение. «По части бухтения я, можно сказать, ас». Мое заявление явно расстроило парня. Он, чуть пригнувшись ко мне, сделал умиленные глазки и произнес, жалобно растягивая гласные. «Ну вот». Я ведь хотел тебе сделать сладкий сюрприз и попросил принести фирменные сладости. Ладно, ладно, только не смотри на меня так. Люди подумают, что я тебя обидела. Ну, где там князь Войник? Клара и Олечка, голосом подчеркнула имя возлюбленной Дэн, находятся на втором этаже, я уже говорил тебе. Кстати, раз ты уже здесь, и нам пора на второй этаж. А как же мои сладости, возопила я уже порядком устав от сегодняшней беготни. Столько ярких событий разом случилось со мной только в первом классе, когда меня учительница в цирке забыла, а я полезла в гримёрку к клоунам, чтобы дать им важные, с моей точки зрения, советы о том, как быть ещё смешнее. Я и в гримёрке побывала и у клеток, и в кабинете директора цирка, и в милиции, и в детской комнате. Хотя, вообще-то, выпускной после девятого класса мне тоже надолго запомнился большим количеством событий. После официальной части в актовом зале и торжества в кафе несколько наших мальчишек, я и еще пара девчонок, решили повеселиться. Кто-то купил алкоголь, мы, смеясь и веселясь, гуляли по улицам, катались с хохотом в трамвае от конечки до конечки, тусовались у кого-то в квартире и, в конце концов, решили съездить на кладбище, чтобы проверить себя на смелость и попрактиковаться в вызове духов. Хорошо, что я быстро бегала и меня сторожа не поймали, а кому-то ведь не повезло. «Сейчас шепнем официанту, чтобы принес заказ наверх. Кстати, наши объекты нас не заметят, все столики отделены друг от друга перегородками. Мы будем сидеть к Ольге очень близко, поэтому не кричи так громко, как ты это умеешь». «У меня просто строение связок такое», — обиделась я. «Зато я петь умею громко». «Не сомневаюсь», — парень на миг отлучился, подойдя к барной стойке а потом также, быстро вернувшись, схватил меня за руку и поволок по винтовой лестнице с резными перламутровыми перилами, на которых лениво переливались мерцающие отцветы от настенных антикварных или лжеантикварных светильников в виде больших свечей, дающих эффект настоящей горящей свечки. Так мы и оказались на втором этаже, в спокойном местечке, где за отдельными столиками вели свои любовные гнездышки те бездельники, которые возжелали романтики. Здесь, как и внизу, играла музыка, только уже не живая, но куда более радостная. Среди нескольких музыкальных инструментов, чье звучание было затейливо переплетено, я отчетливо слышала изящную свирель, выводящую веселую легкую мелодию, а еще беззаботное весеннее щебетание птиц. Орлу понравилась здешняя атмосфера, было где в волю погадить. Нас встретила девушка-администратор в такой же зеленой униформе и с традиционными для этого заведения светлыми длинными волосами. Правда, они у нее были распущены и струились по спине светлыми волнами, а от висков к плечам спускались две пшеничные косички, в которые были вплетены шелковые ленточки цвета весенней зелени. Она любезно поздоровалась с нами и провела по полутемному помещению, которое больше напоминало мне своды старинного, но очень миниатюрного замка к столику, действительно огражденному со всех сторон темными украшенными коричнево-бордовой изящной росписью и очень высокими до потолка перегородками. С четвертой стороны наблюдалась стена, как будто бы выложенная каменной кладкой с окном, выходящим на оживленную улицу. Венецианское трехстворчатое с полукруглой аркой окно, правда, по-современному затемненное, придавало этому местечку уют. «Присаживайтесь, дорогие гости!» — пропела девушка, отчетливо выговаривая все буквы «О». Она явно косила под окающий северный диалект. Наверное, думала, что это еще больше сближает ее с эльфами. Мы, естественно, тут же уселись на мягкий диванчик, заменяющий стулья рожа у смирчинского была отдовольная придовольная я бы даже сказала гнусная вот мы и около нашей парочки шепнул он мне весело следом за администратором так и хотелось сказать администратором таверны пришел медленно и торжественно ступая и официант неся внушительных размеров под нос через минуту к нему на помощь пришел и его коллега Они чинно расставили по столу заказанные Дэном сладости и напитки, на них я глазелась тем самым восторгом, с каким в детстве пожирала вожделенный домик для Барби, так и не купленный зловредными родителями. Дэн оказался не только умником и красавчиком, но еще и щедрым парнем. Наверняка куча его друзей общаются с ним только из-за того, что Лаки Бой ни на что не скупится. Он заказал самые разнообразные на вид и, видимо, на вкус и цену тоже пирожные. Шоколадные эклеры, трехслойные охлажденные десерты, лаймово-сливочные мраморные треугольнички, украшенные замысловатым рисунком из мармелада, кофейные сладости, горячие круглые пирожные с жидкой начинкой, брауни с печеньем, орехами и свежей клубникой, белоснежные кремовые наполеоны, состоящие из доброго десятка слоев, высокое чудо с ромовым ароматом из сгущенки с светлого шоколада и цельных орехов, Рожки со взбитыми сливками и лесными ягодами, нежные банановые шарики, каждый из которых имел в себе сюрприз, орех миндаля или фундука. Я моментально полюбила душу Смерчинского, неиспорченную жадностью и скупостью. Работники фарфоровой лилии хором пожелали нам приятного вечера и удалились. «Слушай», — радостно спросила я, как только они ушли, до сих пор не в силах поверить, что все это мы сейчас... Нет, я сейчас буду лопать. Это что, обиталище эльфов? Вообще-то нужно было спросить о Анике и Ольге, но они незаметно отодвинулись на второй план. Первые бессовестно заняли сладости. М? Тут все официанты на одно лицо. Тонкие, и высокие, с одинаковыми светлыми волосами и в странной одежде. Только стрелы колчанов у них нет. Может быть, парень усмехнулся, словно что-то вспомнив. Один из хозяев этого местечка ролевик. Ну, понятно тогда. Тут же в уме я поставила определенный диагноз хозяину этого заведения и потянулась за первым пирожным. На вкус оно оказалось не просто прелестным, а дико прелестным. Взбитые сливки просто таяли во рту. «Да, это действительно что-то вроде смены эльфов», аккуратно помешивая ложечкой сахара в новой чашечке кофе, произнес Смерчинский. «Еще есть смена из темных сородичей, и... как же их называют?» «Дроу», — подсказала я, обрадованная, что великий умник запамятовал. «Ага, они самые, есть их смена. И в особенных случаях, например, на Хэллоуин, появляются официанты-гоблины, гномы и прочие обитатели запредельных миров». «Забавное местечко». На щеках парня появились ямочки, он вновь улыбнулся, словно что-то вспомнив. «Да уж, я была бы в полном восторге, если бы не каверзная князева». «Тебе нравится?» — с любопытством посмотрел на меня Смерч. «Я выбрал самые-самые вкусные». «Очень», — прошамкала я полным ртом, и только потом спросила, понизив голос, «А где наши объекты?» «Там мой милый Чип», — кивнул вправо напарничек. «Прямо за этой стеночкой?» — шепотом спросила я. Такая близость Никиты и его зазнобы пугала. «Да, не бойся, они нас не услышат». «Ого, и что теперь нам делать?» «Какие подлянки мы им устроим?» — все таким же свистящим шепотом спросила я. «Должны же мы все-таки испортить им встречу?» «У тебя есть идеи, Мария?» «Давай ты подкупишь официанта, чтобы он слабительное в еду подложил», — тут же предложила я, потянувшись за вторым пирожным. «Заманчиво», — Дэн повертел в руках корзиночку с воздушным фисташковым кремом, словно примеряясь, с какой стороны ему лучше откусить. «Стой, где больше россыпь малины, или стой, где больше орехов?» «И как ты себе представляешь? Что скажешь официанту? Что они наши кровные враги? Наглые орки в обличии людей, и мы хотим отомстить им за то, что они обесчестили, эм, нашу сестру, когда напали на гарнизон из-за спины?» Синие глаза хитро блеснули в полутьме. Смерч все же решил, что орехи ему нравятся больше. «А что? Он же эльф. Поверит, еще и поддержит такую затею». У них же вроде есть принцип «Око за око». Я ничуть не смутилась. «Тогда, пожалуй, стоит испробовать это на Кларе», — его взгляд устремился в потолок. Парень наверняка представил, как плохо в таком случае будет его сопернику, а может, просто наслаждался вкусом. «Лучше на Олечке», — поспешила сказать я. «Ей полезно, шлаки все выйдут, здоровенькой станет». «Ее мы трогать не будем», — наигранно посуровило лицо Дэна. «Слушай, а подслушивать их можно?» «Увы, нет, Чип», — погрустнел Денис, брови его печально изогнулись. «А жучок я с собой не взял». «А у тебя он есть?» — алчно загорелись мои глаза. «Без фанатизма», — потрепал опять меня по волосам парень. «Но достать его можно, да и не важно нам, что они говорят, мы просто должны помешать их отношениям, Мария». «Пока ты временно отсутствовала, я немного подумал и решил, что мужчине будет очень неприятно, если кто-то положит глаз на его женщину». «То есть, если кто-то будет заигрывать с Князевой, Никита почувствует себя нехорошо?» «Да, поэтому...» «Ты позвал еще одного друга?» — догадалась я. «Нет, я не стал тревожить друзей. а моей симпатии крошки Ольги знают только самые близкие, остальных посвящать не предполагается». «И много у тебя самых близких?» — спросила я. «У меня, к примеру, двое, Лида и Маринка, обе в равной степени. Со школы хороших подруг не осталось. Те девчонки, которые жили по соседству и с которыми я раньше шаталась по улице без дела, куда-то потерялись или остались просто приятельницами. Иногда легче мне было общаться с мальчишками, с тем же Димкой Чащиным». «Самых-самых четверо», — не задумываясь, отвечал Денис. «Троих из них сейчас нет в городе». Черри приехать не сможет, а Ланде… Ему не нужно быть здесь. Ага, значит, близких у тебя пять, а не близких? Не знаю, я не считал, — пожал плечами смерч. Очень много. Боюсь представить, сколько у тебя знакомых. Я захихикала, представляя несколько сотен тысяч людей. Интересно, как он только имена всех их запоминает. Я иногда тоже сознался парень, залпом допивая порядком остывший кофе. Ладно, бурундук. «Я не бурундук! Вот мое предложение. Сейчас я с кем-нибудь договорюсь о помощи». И больше ничего не произнеся, Дейл скрылся за перегородкой в общем зале. «Эй!» — только и оставалась крикнуть мне, но парень не вернулся и даже не обернулся. Нормально, однако. Мне ничего не оставалось, как вновь схватить аппетитное на вид фруктовое пирожное с изумительной начинкой. И почему в магазинах такой вкуснятины не продают? Или я привереда? «Эх, да чего же вкусно! Как же хорошо, что я с Дэном познакомилась, и даже тот факт, что за соседним столиком где-то справа сидят и воркуют Никита и Гоблинша, меня расстраивал уже не так сильно. Будем бороться!» Орёл смело носился около сильного вихря, сначала побаиваясь и недовольно косясь чёрными глазками, а потом всё больше и больше храбрясь и подлетая всё ближе и ближе. Смерчи не думал его сметать, по крайней мере, пока. Он осторожно гладил крылатого. Для порядка недоверчиво покружив вокруг мирного ветра, орел все же склевал все, что тут принес с собой. Объелась, короче, птичка и даже взлетала с трудом, подчиняясь всеобщему правилу халявы «Ешь, пока не лопнешь». Когда я по дурости и откуда-то появившейся алчностью уничтожила еще целых четыре пирожных, правда, маленьких, но от этого не менее вкусных, чем их большие собратья, вернулся наш университетский гений. «Прекрати просто так убегать», — возмутилась я, завидев молодого человека. «Я не просто так, я же сказал, что за помощью», — тут же ответил он мне. «Какой помощью? Психиатрической?» «Неа», — отмахнулся он от меня и вновь с самым задумчивым видом взял двумя пальцами Наполеон. «Сначала расскажи, а потом ешь», — сделала суровое замечание я. «Ненавижу, когда чавкают и говорят». То, что обычно так делаю сама, я скромно промолчала. «Окей», — я заглянул за пару перегородок. Начал молодой человек, и вид у него был настолько заговорщицким, что я тут же прониклась значимостью его идей и действий. Так же, как Ильич распространял вокруг себя замечательное амбре, Дэн излучал всюду свое сумасшедшее обаяние, мягкими, но упрямыми волнами ласкающие кожу, а потом проникающие через нее в кровь и изливающиеся по всему телу и навечно остающиеся в сердце и в мозге. «Проботит нахрен!» — возвестил меня очередной плакат синенькой мысли-головастика. То, что я мыслю не только образами и звуками, а словами, ярко всплывающими у меня в голове, мало кто понимает. Лида говорит, что я так мыслю, потому что, цитирую, «Удары головой в детстве без следа не проходят». Эту фразочку она от брата подцепила, кстати. «И, «И?» «И?» С интонациями ведущего «Важнейший боксерский бой» произнес хорошо поставленным голосом Дэн. И договорился кое о чем с одним парнем. «Каким? Ты что, и тут друга просто так встретил?» «Нет, друзей и знакомых я тут не встретил». Этот парень пришел в кафе вместе с очаровательной девушкой и согласился помочь мне в нашем деликатном деле. «Как это? Он что, подойдет к столику Ника и на дуэль его вызовет из-за князевой?» смирчинский отрицательно покачал темноволосой головой. «Твой Ник не из тех, кто будет драться. Он попробует разрешить вопрос мирным путем, поверь. Думаю, я прав». «А сам-то», — ворчливо произнесла я, — «сам подедрался только в компьютерных играх». Но Дэн с его удивительной способностью не слышать критику в свой драгоценный адрес продолжал, как ни в чем не бывало. «Поэтому будем устраивать интеллектуальный прессинг. Этот парень, мой помощник, для начала передаст через официанта Ольге бутылочку хорошего дорогого вина. Запиской, которая будет прилагаться к нему, я уже снабдил. Все, как в лучших домах Филадельфии, Чип. И он развязно мне подмигнул. Ну и выпьют они твое вино, и что? Зря деньги потратил». «Малышка ты моя, ты совсем еще девочка!» — преувеличенно горько вздохнул Денис, взял меня за руки и голосом проповедника, наставляющего на путь истинный младенца, произнес. «Когда мужчина дарит твоей девушке дорогой подарок, пишет записки с некоторыми намеками, в общем, уделяет всяческое внимание, ты начинаешь понимать, что хочешь задушить этого подонка, понимаешь?» «Нет», — покачала я головой, — «у меня девушки нет, поэтому как-то не очень». Денис хлопнул себя по колену ладонью и засмеялся, откинув голову назад. «Дурак, естественно, понимаю!» Я повысила голос. «Вы все собственники, короче!» «Ну, не все!» — не спешил обобщать своих братьев по Адаму Смерч, «но Клара точно!» «С чего ты так решил? И хватит его так называть!» «Он кажется спокойным, внимательным и тихим, но он не полностью уверен в себе!» Люди с заниженной самооценкой могут быть скромны и терпеливы на вид, но на самом деле им важно полное подчинение. Они желают обладать чем-то или кем-то единолично. Это помогает их самоутверждению. «Твой Никита как раз такой. Усиленное внимание на его вещь ему очень не понравится, тем более если...» «Про вещь мне особенно понравилась, осталась довольна я». «Хорошего ты мнения, князихи!» Дэн только рукой махнул на меня и поведал свой третий по счету гениальный план за сегодняшний день. Один из посетителей второго этажа фарфоровой лилии с молчаливого согласия своей пассии согласился послать от своего имени бутылку вина Ольги, представившись в записке ее поклонникам. Официант, один из длинноволосых эльфов, передал подарок князевой. Это, по мнению Дэнва, должно было слегка разозлить, не как, как и фривольная записка, прилагающаяся к Альтер-Эго де Пальмер, примерно такого содержания. «Моя длинноволосая принцесса, когда две твои очаровательные ножки ступили на грешный пол этого местечка, я понял, что ты мне нравишься намного больше, чем остальные особы женского пола. Посылаю тебе бутылку Альтер-Эго де Пальмер, надеюсь, что кровь Христова скрасит твой вечер». «Не думаю, что твоему скучному спутнику это удастся сделать. Безымянный поклонник». Послание Дэн процитировал мне по памяти, да еще и прочел с выражением. Я только подивилась его актерскому таланту. «Как потетично Ужас!» — скривилась я. «Как будто бы какой-то тронутый слегка писал. Я представила, что сама получаю столь интригующее послание и поежилась». Я специально выбрал такой стиль и использовал некоторые выражения, чтобы Клара подумал, записку писал человек старше его. Обычно первая ассоциация, возникающая при слове «старше», — это опытность. Когда твою девушку пытается закадрить кто-то более опытный и обеспеченный, думаю, по стоимости вина он это тоже поймет, то начинаешь чувствовать себя ущербно. Да и девушкам, особенно такого склада характера, как Оля, будет импланировать внимание такого человека. Его внимательные сейчас большие глаза поглядели на меня, ища подтверждения его мысли в мимике или словах. «Наверное, ты прав. Думаю, тут мои губы растянулись в улыбке. Князева меркантильная, и то, что безымянный поклонник богат, ее растрогает». В это время к нам заглянул какой-то короткостриженный парень лет двадцати семи, и сначала я даже испугалась, думая, что это Никита пришел разбираться с Денисом. Я вжалась в диванчик, чуть змейкой не скользнув под стол, но это оказался помощник смирчинского «Что-то случилось?» — поднял брови Дэн. «Слушай, друг, она бутылку вернула», — растерянно произнес наш гость и для наглядности покачал рукой, который за горлышко сжимал вино. «Да?» «Проказница!» — вдруг рассмеялся парень. «Я же хмуро уставилась на него. И что тут смешного? Наш план с треском рушится, а он ржет, лошадь из себя изображает. Хотя, если подумать, лошади так прикольно не ржут». «Окей, меняем тактику», — выхватил брюнет из рук парня записку, резко поднявшись, а затем также усевшись обратно. «Что меняем?» — с любопытством спросил помощник, разглядывая меня. Слушай, тут около кафе есть цветочный магазин. Сгоняй туда, купи своей девчонке классный букетик, отвечал ему как-то не впопад Смерч, что-то писавший на белоснежном листе бумаги ручкой с пером, чудесным образом появившейся в его руках. А? Как и я, коротко стриженный, тоже не совсем врубился в ситуацию. Твоя девушка была бы очень рада неожиданным розам твердо сказал Денис, вновь вставая на ноги и глядя прямо в глаза второму молодому человеку, как заправский гипнотизер. «Или другим цветам. Она очень обрадовалась бы, если ты подарил ей букет, так?» «Ага», — очумело кивнул тот. «Ты же любишь свою девушку, правда?» смирчинский положил парню руку на плечо и заговорщицки улыбнулся. «Естественно», — более уверенным тоном подтвердил его подручный. «Мы уже два года вместе». «Тем более. Сделай сюрприз. Долгие отношения нужно поддерживать подарками и вниманием к партнерам. Так что дари ей цветы». И Дэн, ободряющий ему кивнул, «Ты же мужик!» «Угу! Купи своей девочке цветы и заодно и моей купи!» С этими словами Синеглазый сунул ошеломленному парню пару крупных купюр. «Только возьми уже готовые составленные букеты, самые-самые красивые!» Обезьяна ведет, в данном случае слышит, обезьяна делает. Да и деньги — стимул успешный». Э, э «Ты минут за пять обернешься», — уверенно произнес дэнв «Цветочный магазинчик в соседнем здании справа, понял?» «Угу», — радостно произнес молодой человек, глядя на деньги. Я, скривив губы в одну сторону и прищурив глаз, глядела на партнера и только головой качала. «Манипулятор хренов. И ведь получается, вы только посмотрите». «Эй, ты знаешь, как определить, какой букет самый красивый?» Вдогонку ему крикнул мальчик-ветер. «Не», — обернулся тут же его помощник, потешно занесший ногу над импровизированным порогом. «Спроси у продавщицы, какой бы она хотела получить от любимого мужчины. А если она тебя не вдохновит, задай этот вопрос любой девушке», — дал странноватый, на мой взгляд, совет Денис. «Вот если бы у меня так спросили...» Я бы указала, естественно, на самые красные розы, и чтобы их в букете было не меньше пятнадцати штук, и... Вот черт, походу, это действительно работает. Смерчинский, ты что, гипнотизер? Задала я вопрос партнеру. Нет, Чип, он с удивлением взглянул на меня. Что за мысли приходят к тебе в голову? А по-моему, гипнотизер. Ты здорово обработал этого парня. Из тебя отличный жулик получился бы. Ну, спасибо. Он усмехнулся, дописывая что-то в записке. «То ты говоришь, что меня любят бомжи, то обвиняешь, что я тебя заставил контракт подписать, то намекаешь на мои криминальные наклонности. Если бы кто услышал твои слова, то явно бы подумал, что я нелицеприятный тип». Я не стала подтверждать его слова, скромно промолчав. Вместо этого я схватила его письмо для Князевой и пробежала глазами по написанному. К моему безграничному удивлению, почерк у Дениса оказался таким же идеальным, как и он сам: разборчивый, тонкий и ровный, с сильным нажимом. Каллиграфический, короче говоря, но без женских завитушек, только буквы Деивы были необычно написаны. Смерть дописал в записке, которую Ольга вернула вместе с бутылкой, следующее: Милая королевна, не из северной ли страны вы, светлокожая и светлоглазая? Вы столь холодно поступили, вернув мне подарок, что поразили меня в самое сердце. Не отказывайтесь от того, что сейчас перед вами, примите от чистого сердца, безымянный». «Вах!» — залюбовалась я письменами. «Даже странно, что она не растрогалась, а посмела венцо вернуть. Паранормально». «Это же Ольга!» — невозмутимо отвечал Смерч. «Она необычная». Я закивала, как болванчик. «Как же, как же!» Сейчас эта бутылка вина, цветы и торт отправятся к малышке Оле. «Как ты ее называешь?» — засмеялась я. «Малышкой? Малышка Князева. А звучит, а? Хоть убога, но дико пафосно!» «Глупый у меня напарник. Хороший и хорошенький, но...» Не договорив фразы до конца, преувеличенно печально произнес Дэн. Он выглянул из нашего убежища и подозвал официанта эльфа. Что он ему говорил, я не расслышала, но по сияющему виду названного дружка я поняла, что очередной его мини-замысел удался. «Зачем ты ходил к официанту?» — поинтересовалась я. «Еще один сюрприз для Ольги — торт», — пояснил с мечтательной полуулыбкой мальчик-ветерок. «Фирменный, называется поцелуй дракона». «Как экзотично! Он что, с жидким огнем внутри?» — захихикала я. «Драконы же огнем плюются!» «Слушай, а может, туда просто кто-то плюнул, кто-то, возомнивший себя драконом? Великим драконом! У нас в городе ролевиков много!» Как знать, не стал спорить Дэн и перевел разговор на интересующую его тему. «Ты любишь оригами, Чип?» «Оригами?» «Никогда не задумывалась. Бумажки и бумажки, красивые вроде... А что?» Отозвалась я, подивившись про себя, что он не стал со мной спорить. «Я вот поспорить люблю, а смерть похоже, не очень. «Хотя, вообще-то, как потом выяснилось, он мог спорить долго со страстью, приводя кучу дельных аргументов, прочно застрявших в его башке, казалось, навечно. Просто мой партнер делал все по настроению и по желанию, а еще, когда спорил, всегда выходил победителем, поэтому споры с ним всегда заканчивались одинаково его победой. А мне нравится. С этими словами...» Парень вытащил из рюкзака альбом, вырвал из него один из листов и, сосредоточенно закусив губу, стал сгибать его в разные стороны. Я настороженно наблюдала за хитрыми действиями Дена. Однажды мой буйный сокурсничек Димочка тоже решил сделать оригами и создал таки прыгающую кривую лягушку. Дело было на первом курсе. Мы были еще большими детьми, чем сейчас, поэтому, когда его лягуха упрыгала мне на голову во время пары целых три раза подряд, я вспылила. Чащин ответил. «В результате мы вдвоем оказались в столовой, нас из аудитории выгнали. Помнится, правда, мы не особо расстроились и поехали кататься на великах». Смерчинский сделал кое-что покруче лягухи Чащина. Через пару минут на ладони Дэна сидела изящная птичка с огромным хвостом. «Ух ты!» — только и сказала я, пальцем дотрагиваясь до бумаги, неожиданно превратившейся в фигурку. Дотрагивалась осторожно, боялась повредить хрупкое создание. «Красивый павлин!» «Я старался», — кивком поблагодарив меня, — ответил парень, достал сиреневый маркер и принялся рисовать на птичке узоры и выводить английские буковки и разные символы. «И тренировался дома», — продолжал он, выводя все новые и новые буквы. «Мне с детства бумажные поделки нравятся». Разносторонний мальчик и оригами знает, как делать, и пакости устраивать мастер. «Да ты крут, парень, а мне сделаешь что-нибудь?» — внезапно попросила я. «А что ты хочешь? Что-нибудь милое?»